О самом главном он ничего не знает, не знает о духе. А она знает, потому что ее воспитали отец и муса, и потому что она принадлежит к тем, чье наследие — великая книга. Он угадывал, что происходит в ней. Он знал, что она любит его всей душой, что в нем ей дорого все, и доблести и переизбыток сил — пускай даже граничащий с пороком. Но лучшее в нем, его рыцарство, она понять не может, может только любить. Никто не в силах растолковать ей, что такое рыцарь и даже что такое король. Мои псы больше смыслят в этом, — с нарочитой грубостью подумал он и на минуту пожалел, что не взял с собой в галиану своих огромных псов и в то же время смутно ощутил, что и в душе Ракели есть закрытые для него области, таящие в себе то арабское, то еврейское, в самой основе своей чуждое ему, что он никак не мог уразуметь, мог только уничтожить. И еще неосознанней, еще мимолетней ощутил он, что так же обстояло у него со всей Испанией. Страна принадлежала ему, он владел ею, ему даровал ее Господь, он был здесь королем и любил свою страну. Но в этой Испании была большая, очень большая часть того же арабского, еврейского, что было ему покорно и все-таки недоступно. Тут вдруг он увидел, что Ракель сидит... Съежившись, беззащитная, всецело отданная ему во власть, увидел даму в беде и сразу же вспомнил свой рыцарский долг. — Ну, не думай, что я собрался завтра же сбросить твоих мусульман в море, — поспешил он утешить ее. — А главное, я совсем не хотел тебя обидеть. Прошло лишь несколько дней а им уже казалось, что они провели здесь всю жизнь. Однако ни на пресыщение, ни на однообразие они не могли пожаловаться. Им всегда не хватало дня, не хватало ночи. Столько нового нужно было рассказать, столько представлялось новых развлечений. Ракель, сказочница, сидела у фонтана во внутреннем дворике, в патио, И струи фонтана взлетали и опадали, а Ракель все рассказывала, двадцать, сто сказок, и одна переходила в другую, как надписи на фризах. Она рассказала королю про заклинателя змей и его жену, про щедрого пса, про смерть возлюбленного из племени Азера, И про печального учителя. Еще рассказала про «Однозуба» и «Двузуба», и про вельможу, который забеременел. Она рассказала сказку о яйце птице Рок и сказку об апельсине, который раскрылся, когда поэт хотел его съесть, и апельсин вдруг оказался большим городом, где поэта ожидало множество удивительных приключений. Она сидела на краю фонтана, подперев голову рукой, и рассказывала, и часто закрывала глаза, чтобы лучше видеть то, о чем рассказывала. Повествовала она с чисто восточной наглядностью. Например, но на другое утро, доброе утро, милый король и слушатель, вдова наша отправилась к купцу. Или же сама перебивала себя и спрашивала — Ну, а как на месте врача поступил бы ты, милый король и слушатель? Он слушал, и, слушая о том, сколько в мире необычайного, начинал понимать, как необычайна его собственная участь, которую до сих пор он считал вполне естественной. Нет, право же, не менее фантастичное, чем её сказке было то, что довелось пережить ему, подумать только. Трехлетним ребенком он стал королем, и гранды ссорились между собой,